После этого прощания тетка окончательно забрала племянника домой на Карла Маркса, и он стал расти, как обычный мальчик из этой системы проходных дворов, и в половодье, управляя плавучими калитками и кусками забора, отталкиваясь шестами от глинистого дна и воображая себя матросом из романа «Метеш Эльсинори, а ранним летом расцветали липы, и Акси-Вакси все чаще застывал, глядя на закат, и думая, что он, должно быть, уже не раз проходил под этим цветением. И так они все, Котельники, Ваксоновы, Гинза и Шапиру, дотянули до войны. 22 июня стояла Тихая Марева. До Булгар на Волге эскадры Дорнье не долетали. Взрослые сидели на скамеечках и вели тихие сумрачные разговоры. Дети носились меж стволами Аргамаковского сада, изображая военные самолеты. «Ура! Ура! Война началась!» — кричали они. Какой-то пьяный командир прошел мимо забора, бабахнул в небо и проорал «Через неделю в Берлине!» Мне восемь, почти девять лет. Я уже вычитал все батальные сцены из «Войны и мира», Завидую тем, кто идет на фронт, в частности, дяде Феле. Он куда-то уходит, вроде бы по соседству, и возвращается без своей великолепной черной шевелюры. Я потрясен, значит, вот так все это происходит. Дерзновенный герой приходит куда-то, где сидят какие-то брыла, и добровольно предлагают свои усилия для борьбы против немецкого врага, его первым делом тут же провожают в подсобную комнату и окатывают под ноль. А пол в этой комнате, мягко, устлан, отхваченными шевелюрами, никто не подметает, потому что щетки нет. Мужчины становятся носителями острых, похожих на археологическое оружие голов. Он призывает нас всех сфотографироваться, себя, тетю Котю, бабу Дуню, которые все еще на эти техно-чудеса смотрят с удивлением, тетю Ксению с ее твердым и добрым мужским лицом, галетку Шуршурчика и меня, которые к этому времени уже неотделимы от семьи. Подросток Боба-Совочка деловито расставляет треногу своего аппарата. В кепке и джемпере он похож на иностранца. Позднее я узнал, что он был воспитан в советской дипколонии в Нью-Дели. Его папашу по каким-то причинам отозвали на родину, тот, в свою очередь, отозвал... самою себя из состава семьи, обеспечив таким образом плавное вхождение Борьки в заволжский воровской мир. Как всегда при таких особых съемках Гошка Шранин с цинической гримасой держал над головой вспышку. — Акси-вакси, ты что, сниматься не умеешь? — А что? — спросил я. — А ничего, не моргай и не вихляйся. Смотри на разгромленный Берлин или катись отсюда на многоточие. Дядя Фели подтягивает к себе любимого племянника — «Вжих!» — вспыхнул магний, бабушка только рот успела открыть, тетушка вытащила из редикюля купюру денег. Снимок, увы, получился не вполне в фокусе. Странным образом довоенное детство было каким-то образом освещено фотографией. Ведь нашим ближайшим соседом был популярнейший в городе мастер электровелографии Соломон Израевич Майофис. Те, у кого был доступ к его шедеврам, не могли забыть портрет молодого демонического красавца в черном цилиндре и выгравированную по негативу надпись «Футурист Владимир Маяковский» после выступления в «Булгарах» на «Волге». Однажды вокруг акси поднялась какая-то фотографическая суета. Мне было тогда семь лет, и я не понимал, почему меня ведут в соседнюю двухкомнатную квартиру, демонстрируют Соломону Израилевичу, и почему он так долго осматривает меня со всех сторон. На следующий день в сопровождении тети Коти и дяди Фели отправились в ателье. Там ждала меня нетронутая новая одежда, задник, изображающий окно, и за окном тенистую аллею, и место действия, богатая, то есть многоподушечная кровать, на которую меня и усадили во всем новом. В результате получилась профессиональная большая фотография, Семилетний мальчик с большой косой челкой, в дорогих, тщательно отутюженных брюках, в отменных, зашнурованных доверху ботинках, в темной рубашке из плотного сатина, в пионерском галстуке, забранном в октябряский значок, сидит там, где посадили, то есть на кровати, и держит на коленях переводную книжечку американского фольклора с отчетливо видной надписью «Сказки дядюшки Римуса». Прожив всю жизнь, Аксивакси так и не понял, в чем смысл того парадного фотопортрета, И для кого или для чего он предназначен? Быть может, кому-то надо было показать, что дети крупных врагов народа живут в комфорте и благоденствии? Сомнительно, что этот снимок предназначался родителям, отделенным друг от друга, часовыми зонами в тот год 1939 когда они один в угольной шахте, другая на лесоповале, проходили страшный процесс адаптации к лагерной жизни. Мальчик не знал ничего ни о лагерях, ни о лесоповале, ни о ледяных шахтах, ведь по семейной легенде его родители были посланы родиной в долгосрочную важную командировку. Странным образом его смущала книжка, лежащая на его колене. Он уже читал сказки дядюшки Римуса и даже запомнил то, что показалось ему главным смыслом. Подлец и мучитель мистер Волк выловил шустрого банни. Он собирается того то ли сожрать живьем, то ли поджарить, Однако хитрый Банни умоляет душегуба воздержаться от еще более ужасной казни. «Делайте со мной все, что хотите, мистер Волк, только не бросайте меня в терновый куст». Назло зайчику мистер Волк раскручивает того за уши и зашвыривает его в густой терновник. Банни только этого и ждал и задает стрекача. Семилетний мальчик хохотал, не в силах остановиться. Должно быть, самого себя почему-то воображал то в шкурке Банни, то в новенькой одежке, полученной в фотосалоне. В ней он и отправился через год в первый класс. Интересно, что перед войной я, в общем-то, был вполне прилично одет. Например, на снимке с добровольцем дяди Фели я стою в шелковой майке и узбекской чеплашке. На другой какой-то карточке в белой рубашке с расшитым на украинский манер воротником. дяди Фели, ты в какой форме будешь на войне?» — спрашиваю я своего кумира. Тот слегка нахмуривается в морской. «Я в восторге! Ты, значит, во флот записался!» Тот еще больше хмурится. «Увы, только лишь в береговую артиллерию». «А что это такое, товарищ лейтенант Котельник?» Тот берет меня за руку и отводит под цветущие липы. «Вот вообрази, Ваксин, ты идешь по берегу мирного моря, засаженного березами и даже с количеством коров. Нет, речь идет не о море, а о береге. И вдруг кусты на холме раздвигаются надвое». И из глубины холма поднимаются бронированные башни береговой артиллерии. Они вращаются, выискивая на горизонте эскадру врага, и защищают Владивосток. Как это здорово! Я не могу скрыть экзальтацию. И вдруг малоприятная тучка омрачает небосвод. В чем дело, брат? Обеспокоен дядя Феля. — Но ведь во Владивостоке, — говорю всезнайка я, — пока что ведь там войны нет. Вот именно, сумрачно отвечает он, отщелкивает папиросу, и гильза отпадает от нее, как от снаряда береговой артиллерии. Я жажду битвы, а они засылают меня в самую тихую заводь. Знаешь, Вакси, я буду каждый месяц писать в Комитет обороны и требовать, чтобы меня перевели на Западный фронт, иначе я не смогу смотреть в лицо своим детям и тебе, ты понимаешь? За меня не беспокойтесь, дядя Феля, и просто укрепляйте там нашу береговую артиллерию, пожалуйста. Я помню себя в трехлетнем возрасте. Сижу в столовой горсоветовской квартиры. Один, за круглым столом. Передо мной глубокая тарелка с манной кашей. В структуре каши видны круги, как следы первичного вращения материи. Так мне во всяком случае кажется сейчас. В центре каши янтарным сгустком расплывается ложка до колхозного то ли солнца, то ли масла. В полной меланхолии я взираю на кашу. Да как же я со всем этим справлюсь? В жизни мне не одолеть этой манной. Скорее уж она залепит мне все дырки без разбора. Нянюшка Агашенька умильным, неискренним голоском старается обмануть бдительность детяти. «Уж вы отведайте сладость этой питательной, батенька Аксиваксенька. Уж сделайте вашу маменьку Женюшку счастливой!» У всех трех женщин, то есть у нянюшки Агашеньки, и нянюшки Фимушки и бабушки Дунюшки, механическим образом открываются все три рта в предчувствии первого детского заглота — Увы, ничего не получается. Красный принц от ложки выворачивается. Каховка, Каховка, родная винтовка, горячая пули лети, Иркутск и Варшава, Орел и Каховка, этапы большого пути. Пришел отец, открывает патефон. Принц Акси еще пуще блажит. Да ведь мы ж договаривались. Оказывается, в прошлый раз было достигнуто соглашение крутить ручку в обмен на три ложки каши.